Глава ш е т в о ю ж мать! Ну неужели нельзя было быть аккуратнее? — чертыхнулся Хадсон, рассматривая помятый бампер. — Теперь Гордон меня точно с говном сожрет! — Да, сэр, немного заигрался, но кто ж знал, что там такой поворот? — тихо оправдывался Джонни. — А, черт! Хадсон сел и осмотрел повреждения. «Во что ты врезался? В ограждение?» «Да, вот видите, столбика нету», — он указал на выбитый из общего ряда столб. «Там и поцеловались. Эх, Джонни-Джонни, водитель хренов!» Но Хадсон больше делал вид, что сердится. На самом деле он вздохнул с облегчением, узнав, что с Джонни все в порядке. Ведь этот славный мальчуган ему нравился. Он был честный, открытый, всегда готовый прийти на помощь. Проще говоря, идейный. А потому вместе они составляли интересную пару. Он, уставший от жизни алкоголик и курильщик, и спортсмен-малыш, полный энтузиазма и желания борьбы. — Ладно, бог с ней, с машиной. Завтра составим протокол. — Да, сэр, как скажете. — Хорошо. А теперь садись, я подброшу тебя до дома. Ночью на шоссе было хорошо. Хадсон любил эту слабо освещенную дорогу, на которой провел столько времени. Скорость, тихий гул мотора, мерцающий свет, упорядоченное движение жизни. Все становилось понятным и стабильным, таким, каким и должно быть. Особенно, когда преступники совершают преступления. Он ловил преступников, они садились в тюрьму. Вот всегда бы было бы так. — Тормозите, шеф! — вдруг сказал Джонни, указав на стоявший возле крутого обрыва у дороги автомобиль Дороти Боуль. — Твою ж мать! Хатсон нажал на тормоз. — Нет, Дороти, нет, не может быть! Он остановил машину и подошел к машине миссис Боуль. Внутри было пусто. Затем он подошел к обрыву. Он быстро понял, что разглядеть что-либо в такой темноте было невозможно. Впрочем, сомнений не было. Это еще одна смерть в этой адской пляске. Еще один ярлык на самоубийство по причине потери мужа. Еще одно незакрытое дело, на которое, скорее всего, захотят закрыть глаза. И снова он рядом до последнего момента. Зато теперь никто не помешает Гордону досконально проверить дом на предмет возможных отпечатков, что он, естественно, и сделает, едва эта смерть дойдет до него. Да, такого он не ожидал. А ведь тут и обычный хороший коп обязательно сможет затруднить ему жизнь, не говоря уж об Гордоне, полицейскому со стажем и крепкой аналитикой в голове. И все же, несмотря на самое главное... Ведь Дороти мертва, и теперь ее тело наверняка лежит на дне этого обрыва. — Как же так? — За эту пару недель я потерял уже двоих. Слишком все как-то быстро. Слишком. Хадсон достал пачку скомканных сигарет и закурил. После чего старый к а п т а н Блэк быстро растаял внутри едким дымом. Хадсон вернулся к машине и сделал знак, чтобы Джонни по рации передал их местоположение, попросив вызвать подкрепление. Сам он, говори, сейчас не мог. В горле был ком. Затем он, ничего не говоря, отправился обратно в город. Начался дождь. Джонни что-то прокричал, но Хадсон лишь повыше поднял воротник пальто и полностью отключился от его криков. Внутри его головы все гудело нестерпимым ревом, погасить который могло лишь временное одиночество и холодный пробивающий виски, который он заботливо хранил у себя в настенном шкафу. Часа через три он подъехал к дому. В голове все так же была Дороти б о у э л Ее смерть была такой необязательной, глупой. Она, как и Боуль, совсем не укладывалась в эту чехарду смерти. Зачем ее убивать? Это же так глупо, она бы все равно ничего не могла сделать. Это была тихая, любящая покой женщина. В кармане х а т с о н нащупал найденную флешку. Вытащив из пальто, он стал вертеть ее между пальцев. Вот он, ключ к решению головной боли.